Глава двадцать девятая. Калиб Хейс. Несколько недель спустя. В центре большого круглого кабинета располагался огромный массивный стол. Ярко-серые стены со светло-голубой подсветкой по периметру добавляли ощущение воздушности этому помещению. Высокие потолки крайне удачно сочетались с общим минимализмом присутствующего там интерьера. В комнату вела одна громоздкая раздвижная дверь, а также таинственная конструкция в противоположном конце, больше похожая на огромную сейфовую ячейку. Такой выдержанный деловой стиль считался визитной карточкой всех бюрократических заведений этого времени. Несомненно, совет легатов не был исключением. Вдоль овального стола были расположены девять роскошных кожаных кресел. Сейчас же большая часть из них пустовала. У самого входа расположился Генри Бейкер, на противоположном конце — Суджао и Алексей Рогов. Больше в комнате не было никого, и потому царила атмосфера крайней напряженности. Наконец Генри взял первое слово. «Мне жаль». «Жаль ему», — тут же парировал Рогов. «Расскажи это Вуду и бако и еще тысячам убитых в цитадели. «Мы выиграли время», — Генри пытался оправдаться. «Время для чего? Нью-Йорк сдан. Над ним сейчас реют черные флаги, а под городом эти черти собирают очередное орудие смерти. Без понятия, что они там делают, но дым такой, что видно за тысячу миль». Алексей не унимался. «Все было зря, Генри. Признай». «Я признаю», — криком отреагировал Бейкер. «Признаю. Чего ты хочешь? Я пытался поступить правильно. Делал все, что было в моих силах, чтобы защитить нас. И да, я не справился. В другой ситуации я бы подал в отставку и ушел. Но теперь идти мне некуда. Я призываю. Прошу вас объединиться и спасти то, что осталось от республики». Рогов и Суджао молча смотрели на Бейкера. Но взглядах читалось внутреннее одобрение услышанных слов. Суджао решил также вступить в беседу. «Хорошо, Генри. Мы трое никогда не претендовали на роль главных добродетелей республики. Но понимание основных ценностей и всеобщего блага всегда превалировало в наших решениях. Не нам судить друг друга. Тем более, что в текущей ситуации айки без особого труда делают это за нас». Калиба больше нет, но сейчас народу как никогда нужен лидер, и лишь четыре ключа способны нам в этом помочь. У нас только три, — поспешил поправить другорогов Рогов. Сатухино передал мне свой, — с долей грусти в голосе произнёс Суджао, доставая небольшой позолоченный ключ. Первая хорошая новость, — обрадовался Генри. Все трое вставили в основание стола свои электронные ключи. после чего в центре комнаты загорелась яркая красная голограмма «Проект Калиб активирован». Огромные стальные двери в конце комнаты пришли в движение, и из раскрывшегося прохода медленно выехала капсула, похожая на массивный прозрачный гроб. Мгновение спустя стеклянное покрытие скрылось, и прямо перед легатами возникло тело робота, внешне неотличимое от обычного человека. полностью обнаженного, из плоти и крови. Капсула, доставившая его, все так же неспешно скрылась обратно в стене, где можно было разглядеть наличие еще дюжины таких же стеклянных конструкций с идентичными созданиями. Двери вновь закрылись за спиной человекообразного механизма. «Надеюсь, этому никто не догадается дать деси Хелпер». С иронией произнес Рогов, вводя команду активации на небольшой панели управления, появившейся над столом. Генри же с долей печали смотрел в бездонные пустые глаза робота, внешне ничем не отличимого от предыдущей модели Калиба Хейза, но почему-то такого чужого. Он понимал, что то, что их связывало, был далеко не набор служебных команд и программируемых реакций. Предыдущий Калиб был ему другом, Ведь он единственный знал всю правду о Генри, и его это нисколько не пугало. И сейчас единственный вопрос, что оттерзал Генри, был в том, стоит ли проходить все это снова с самого начала. К слову, данная модель Верховного Легата была уже шестой на памяти членов Совета. Изначально проект задумывался как независимый судья, способный разрешать споры в Совете и принимать взвешенные и справедливые решения, не затуманенные человеческими чувствами и личными интересами. Так, впрочем, и было. Каждая новая модель была полной внешней копией предыдущей, однако существенно отличалась в действиях и реакциях. Стремясь найти идеальный поведенческий баланс, система автоматически производила корректировку чувств, мышц и эмоций модели в соответствии с текущими мировыми реалиями. Так, предыдущая версия Калиба была по большей части слабым затворником, погруженным в самоанализ, с повышенным интересом к себе и окружающему миру. Версия до него была, напротив, с переизбытком эмоциональной составляющей и мышечных масс, часто окружающая мебель и бурно реагирующая на стрессовые ситуации. Собственно, это и послужило основной причиной ее утилизации. Нынешняя же модель пока что оставалась полной загадкой для членов Совета. калиб стоял неподвижно. Его глаза не шевелились, а над телом медленно заполнялась светящаяся голограмма загрузки. 83% — анализ ситуации в мире. «Чувствую, это будет нечто», — настороженно комментировал происходящее Орогов. «Верховный легат — это прежде всего лицо стабильности Республики. Именно поэтому полвека назад, в период повсеместной смуты, члены Совета решили поставить на это место того, кому не грозила бы смерть от рук убийц, старость, болезни и сумасшествия Идеальный вариант – киборг, запрограммированный на справедливость, способный принимать правильные решения в любой ситуации. Безусловно, за пределами Совета об истинном происхождении Хейза не знал никто. Хотя кое-где ходили слухи, но в общем потоке лжи и дезинформации они попросту терялись и всплывали лишь безумными заголовками провинциальной желтой прессы. Несмотря на кажущуюся власть искусственного интеллекта, его возможности были строго регламентированы набором базовых директив. Первая и, пожалуй, основная заключалась в том, что Калеб не мог принимать самостоятельные решения. Ему позволялось лишь озвучивать советы, аналитические данные, задавать вопросы, а также принимать или отвергать предложения одного из членов совета, исходя из собственных рассчитанных заключений. Во многом это определяло необходимость постоянного наличия рядом с ним одного из членов совета, чтобы оберегать его от ненужного внимания извне, направлять на заседания и всевозможные совещания. Так повелось, что эта почетная обязанность исторически пала на главу вооруженных сил Генри Бейкера, который сейчас настороженно смотрел на очередное рождение своего подопечного. В этот самый момент над головой Калиба зажегся индикатор окончания настройки, и тот неспешно сделал шаг вперед. «Приветствую вас, господа, в это тяжелое для нашей республики время». В своём стиле равнодушного безучастия произнёс верховный легат. «Отбрось формальности, Калиб. Что нам делать? Есть идеи?» Форсируя диалог, включился Рогов. «Конечно!» — оживился Калиб, что насторожило всех собравшихся. «Мы все наденем громадные накладные когти, и айки примут нас за своих». Хейс расплылся в натянутой улыбке, будто ожидая какой-то обратной связи от легатов. но те в недоумении лишь переглядывались друг с другом. «Видимо, этой версии достался юмор», — скептически заключил су -Джао. «Может, мы его сразу пристрелим и перейдем к следующему?» — гранично предложил Рогов. «Вряд ли поможет», — также озадаченно прокомментировал Генри. «Они настраиваются автоматически под ситуацию в мире, так что пока война не кончится, все следующие будут такими же». А вот почему в период апокалипсиса ученые Эджи посчитали, что совету нужнее всего юморист, этот вопрос можно адресовать Виктору Россу. «Да уж», — согласился Рогов. «Грядут веселые деньки». «Не грядут», — вступил Калиб и вновь многозначительно улыбнулся. «Они уже здесь. Давайте спасать мир».